Памятник Николаю I. Где установлен? Город Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь. Когда установлен? 1859 год. Размеры. Высота скульптуры — 6 метров. Высота памятника с постаментом — более 16 метров. Создатели памятника. Архитектор Манферан, скульпторы Клод Залеман Рамазанов. Памятник Николаю I стоит на одной оси площади с медным всадником, но их разделяет Исаакиевский собор. Памятник Николаю I был поставлен на Исаакиевской площади по указанию его сына, императора Александра II. Проект памятника создал знаменитый архитектор Агюст Монферран, который к тому времени уже построил в столице Исаакиевский собор и воздвиг на Дворцовой площади Александровскую колонну. Конная статуя Николая I установлена на высоком овальном постаменте, украшенном фигурами и барельефами. Она композиционно завершает ансамбль Исаакиевской площади, центром которого является Исаакиевский собор, и служит одной из двух фокусных точек наравне с памятником Петру I. Конную статую императора создал Петр Карлович Клод, прославленный автор скульптурных композиций на Аничковом мосту. Клод изобразил императора в мундире конного лейб-гвардии полка, а моделью для создания фигуры коня послужил любимый жеребец Николая I — Амалатбек. В то время статуя стала настоящим техническим чудом, поскольку скульптору удалось поставить ее на две точки опоры — задние ноги коня. Именно благодаря своему инженерному совершенству скульптура не была уничтожена после Октябрьской революции, хотя такие предложения звучали. Памятник Николаю I стал последней работой и скульптора Петра Клода и архитектора Агюста Монферрана, который не дожил до его открытия. Постамент памятника украшают четыре аллегорические женские фигуры, вдохновленные образами жены и дочерей Николая I. Фигура правосудия с весами и мечом в руках была создана по облику императрицы Александры Федоровны. Прообразом для силы с копьем и щитом послужила старшая дочь Мария. Мудрость, держащая зеркало — изображение средней дочери Ольги. Младшая Александра с Евангелием в руках запечатлена в образе веры. В нижнем ярусе постамента архитектор разместил четыре барельефа, выполненных скульпторами Николаем Ромазановым и Робертом Залеманом. На них изображены главные события царствования Николая I подавление восстания декабристов в 1825 году, усмирение холерного бунта в 1831 году, награждение Михаила Спиранского орденом за составление свода законов в 1832 году и открытие моста на Николаевской железной дороге в 1851 году.